Юджен Хабрун Шаги 1 2 Фредди в гости жди 3 4 Двери затвори 5 6 Крепче стисни крест 7 8 Тебя не спать попросим 9 10 Больше не надейся кошмар на улице Вязов. Я хорошо помню тот день. А если быть точным, то 2 дня. Да. Именно те 2 дня и две ночи. Лето выдалось особенно тёплым, и родители решили отправиться в деревню к бабушке и дедушке, чтобы помочь им завершить строительство небольшой пристройки к их старому обветшалому дому.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 Всё это произошло почти четверть века назад. Но я до сих пор не могу понять, зачем на 2 дня в деревню брать с собой 4 полных чемодана. Я пообещал матери, что мы не будем отходить далеко от дома, кататься на лифте, мы жили на пятом этаже многоквартирной десятиэтажки и ложиться спать позже 9. Конечно, как только рёв двигателя отцовского Запорожца затих в утренней прохладе,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 Потом была улица. Андрюха как раз выгуливал своего Рделя, и мы с радостными воплями наблюдали, как псина гоняется за дворовыми котами, пытаясь ухватить их облезлые хвосты. А затем всё с тем же Андрюхой мы затолкали в бутылку из-под шампанского жменю карбида, который раздобыли на соседней строительной площадке. Конечно, для достижения нужного эффекта одного карбида было мало.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 Вечером мы перекусили заготовленными матерью бутербродами с колбасой, посмотрели спокойно ночи малыши и, искупавшись, отправились спать. Я отлично помню тот момент, когда сквозь сладкую дремоту мне послышались те шаги. Ещё будучи в полусонном состоянии, я подумал, что вернулись родители, и, мать не желая нас будить, решил открыть окно в нашей комнате, чтобы проветрить помещение.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 подписанного старшего брата. Мы позавтракали яичницей с помидорами и ржаным хлебом. Запили холодный ряженка. Потом я рассказал всё братишке. Несмотря на свои 6 лет, он не поверил ни единому моему слову. Конечно, я не стал ему рассказывать, как наделал штаны от страх. Мы весь день просидели дома. У меня не было настроения никуда выходить.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 Я же решил держаться до последнего и дождаться утра. Меня хватило на полчаса. Когда усталость взяла свою, и веки мои, несмотря на пережитое, начали закрываться, свет в квартире вдруг погас. Так бывает, когда вышибают пробки. Темнота казалась мне всезаймай и словно живой. Запах сгоревших пробок проник мне в ноздри.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 но решил, что наверняка нас с братом посетило обычное шаровое молнии прошли годы сенька давно уже позабыл про тот случай но я где-то внутри себя в каком-то далёком уголке памяти помню те скрипучие медленные шаги Постскриптум Основано на реальных воспоминаниях автора Конец книги Текст читал Юджен Кабрун